Телеграмму Урузбаева из Коканда передали Костенко уже в Москве. Еремова не помнит, в чем была одета племянница, крайне обеспокоена, что до сих пор от нее нет писем. Ни полусапожки, ни кофточку с уверенностью опознать не могла, ибо плакала, спрашивая о судьбе любимой и единственной племянницы. Урузбаеву. В вашем первом рапорте упоминался некий внук Ирочки. Кто он, жив ли? Если жив, каков его адрес? Костенко. МВД СССР, УГРО, полковнику Костенко. Внуком Ирочки является штурман дальнего плавания Егор Львович Пастухов. Проживает по адресу Рига, Советская, 5, квартира 12, капитан Урузбаев мвд Ссср уголовный розыск полковнику Костенко. на запрос 52/3 сообщаем, что иркутская фабрика начала выпуск кожаных меховых полусопожек черного цвета с узором типа снежинка в третьем квартале 1978 года по накладным 542/ 345 592/ l2. 72 дробь 345к2 партии полусапожек в количестве 7000 тысяч штук отправлены соответственно в якутскую асср хабаровский край и Магаранскую область заместитель директора иркутской обувной фабрики по сбыту куяметов мвд ссср полковнику костенко Партия черных полусопожек Иркутской фабрики была получена Магаранским Гарторгом 12-23 сентября, 4 и 12 октября. Реализовывались в магазинах номер 7 и номер 3. Магазин номер 3 расположен в 150 метрах от дома, где проживала Петрова. Предполагаю начать работу через продавцов. И по линии бухгалтерии, поскольку сапожки были в городе большим дефицитом, получали их из-под прилавка. Срочно требуется фотография Петровой, но не та, которую мы изъяли из ее личного дела. Даже близкие знакомые не признают в ней Петрову, без очков и с длинными волосами. Установлено что ее фотография в личном деле была шестилетней давности, когда она только устроилась на работу. Майор Жуков МВД СССР Угро Костенко В настоящее время Е.Л. Пастухов находится на сухогрузе Глеб в качестве второго штурмана. Судно следует рейсом из Сингапура с заходом в порт Неаполь 29 мая сего года. Дальнейший рейс будет зависеть от совфрахта. Опросом соседей установлено, что Пастухов, не разведясь формально со своей женой Н.Н. Пастуховой, уже полтора года живет отдельно. Отзывы о нем положительные. В службах пароходства характеризуется хорошо. Виновным в разрушении семьи его не считают, подполковник Струминш. МВД ЛССР, подполковнику Струминшу. Где жил Пастухов, когда приходил из рейса? Костенко. МВД СССР УГРО, полковнику Костенко. Во время отпуска штурман Пастухов останавливается в доме своего друга, первого помощника капитана Глеб Успенский, Котова рг. Однако, как сообщила жена Котова, весь свой багаж, один чемодан и портфель с письмами и фотографиями, он забирает с собою в рейс. Подарки, которые приобретает на валюту, передает через дочь Котова своему семилетнему сыну, ибо жена отказалась показывать ему ребенка, несмотря на то, что у нее постоянно живет любовник, кандидат философских наук Захватаев, подполковник Струменьш. МВД СССР угро полковнику Костенко. НТО дало заключение, что в тайнике на квартире Петровой неоднократно хранился золотой песок. Путем повторного осмотра квартир Петровой и Милинко Нам удалось взять два отпечатка пальцев, принадлежащих мужчине. По картотеке не проходит. Высылаю рейсом 231 с командиром корабля Ефремовым. Перед вылетом уведомлю звонком. Прошу встретить майор Жуков. Работа 8. Москва. Глава 1.